Глава девятая. Тест. Завтрак действительно получился не слишком сытный. Стакан молока и хлопья с фруктами. Не знаю, как остальные, а я поднимался за стола голодным. Справившись с завтраком, мы направились на спортивную площадку. То самое место справа от академии, которое я рассматривал в день подачи документов. Поле, окаймленное беговыми дорожками, оказалось вполне просторным, чтобы уместить на себе четыре десятка студентов и небольшую команду наставников. Комиссия, которой необходимо было оценивать наши возможности, появилась с опозданием. Судя по шепоту среди студентов, я понял, что ждали визита кого-то из советников Карнаухова, поэтому не начинали без него. Да уж, хороший он пример подает тем, кто через 5 лет выйдет из академии и получит право участвовать в жизни княжества. Начало оказалось скучным, да нельзя. Слово дали почетному гостю, который запинался и все время смотрел в листочек, словно впервые увидел написанный там текст. А потом нам представили волхвай из свита Корнаухова, который должен был проверить наши атрибуты. Именно этого момента я и боялся сильнее всего. Как оказалось, напрасно. «Надеюсь, вы все знаете, какой у вас атрибут?» — произнес Волх, обведя нас взглядом. «Я не знаю». Протянула руку вверх листьева, и я заметил, как Макар закатил к небу глаза. «Хорошо», — проворчал старик. Если кто не знает свой атрибут, сделайте два шага в сторону. Остальные отправляйтесь пока на тренировочную площадку». Желающих узнать свой дар оказалось шестеро из всего потока. Остальные пока получили возможность осмотреться. «Мне казалось, нас заставят проходить контроль», — выпалил один из ребят, которого распределили в другую группу. «Не хотел бы, чтобы Волк копался в моей ауре». «Шутишь, Крылов?» «По твоему лицу ведь заметно, что твой единственный дар — это громко храпеть и шумно чавкать, когда жрёшь». — вмешался Макар. — Похоже, он любил задевать всех, а не только меня. Я даже не слушал, о чем они спорили, размышляя об этом контроле. Спрашивать глупо. Наверняка об этом самом контроле знают все. Как я помнил из обрывчатых воспоминаний Михаила, это особая процедура, когда волхвы сканируют ауру одаренного и определяют его атрибуты. Обычно это делают еще в детстве, чтобы определить способности одаренного и его ступень. Но бывают исключения, как сегодня. Хотелось бы посмотреть на это вживую, вот только листья у остальных и шестерки не было видно за спортивными снарядами. А ошиваться лишний раз возле волхва и привлекать к себе внимание не хотелось. Вдруг они могут определять дар на расстоянии и заметят то, чего не надо показывать. Интересно, а почему только волхвы? То есть Витизи не могут этого сделать? Несправедливо как-то? На самом деле контроль — вещь запрещенная и применяется только в экстренных случаях или чтобы определить атрибут в первый раз. Я услышал слова Влада, и мне сразу стало легче. Значит, никто не будет специально использовать контроль на мне. Уже через полчаса все ученики вернули в строй, и мы продолжили. Теперь нас разделили на небольшие группы. Волхвов забрали на другую часть поля, а витязи, их, которым приписали и меня за счет атрибута силача, оставили на месте. Но и здесь нам пришлось разбиться на четыре группы. Силачи, твердыни, скороходы и духовники должны были показывать свою силу отдельно. С большим сожалением я увидел, как Влад отделился от нас и стал среди твердынь. А мне же выпало стоять в компании с Игнатьевым и еще парочкой ребят. Ничего, если понадобится, постоять за себя смогу, это уж точно. «Итак, щеглы!» Рядом кто-то заревел, и я от неожиданности даже дернулся. Обернувшись, я увидел мужчину лет 45, который был одет в спортивную форму. «О, так это тот же самый, что прошлым вечером поймал нас с Ариной в коридоре». «Меня зовут Геннадий Павлович Сорокин, и если вы догадались, я буду преподавать физвоспитание у Витязей, а это значит, что я буду делать из вас настоящих бойцов. Но для начала нужно посмотреть, на что вы годитесь». «Извините, а как это связано с учебным процессом в академии?» — поинтересовался щуплый парень, стоявший среди скороходов. «Самым прямым образом. Многие думают, что люди, занимающие управленческие посты, не должны обучаться борьбе». Сорокин метнул недовольный взгляд в сторону парня, и тот поёжился под холодным взглядом учителя. «Ерунда! Вы должны уметь постоять за себя!» «Если бы каждый управленец отлично владел техникой боя, было бы куда меньше смертельных исходов и покушений. И потом наша жизнь — это и есть арена, где цена за или поражение будущее!» «Интересно, чему нас может научить это старикан?» Игнатьев прошептал на ухо своему дружку «Это слишком громко. Достаточно, чтобы Сорокин услышал». Так кто это сказал? На стадионе тут же повисло молчание. Два шага вперед, кто сказал, что старикану нечему вас учить. Губы Игнатьева вздернулись в эхидные улыбке, и он вышел вперед. Похоже, решил, что на территории Академии ему не могут причинить вред. Одна из самых грубых ошибок недооценка противника. Сейчас мы проведем короткий спарринг, в котором я покажу, к чему это приводит. Нужны два добровольца в роли секундантов. Вперед тут же выступили Васильев и друг Игнатьева, фамилию которого я не запомнил. Мне ввязываться в это дело не имело смысла, потому как я понятия толком не имел, как все это происходит. А жаль, я бы с удовольствием принял участие в деле, в котором Игнатьеву начистят лицо, пусть даже сам не буду это делать. Васильев и Гольчицкий? Замечательно. Давайте отмашку к началу боя, как только стрелка на часах подойдет к 12 часам. Остальные марш на четыре шага назад. «Образуйте круг, чтобы дуэлянтам можно было маневрировать». Мы поторопились отойти в стороны. Попадаться под горячую руку проректора никто не хотел. Через несколько секунд Васильев с Кельчинским одновременно махнули руками, и противники направились навстречу друг другу. Игнатьев бежал, стараясь скорее добраться до врага и реализовать свой потенциал. А вот Сорокин не спешил. Он стоял и ждал, пока противник приблизится. «Стоять!» Рявкнул он, и словно звуковая волна прокатилась по стадиону, заставив замерить на месте, в том числе и меня. Готов поспорить, что все, кто присутствовал на стадионе, тоже замерли. Игнатьев замер на следующем шагу. Он упорно старался перенести вес на другую ногу, но получалось у него очень медленно. «Не шевелиться!» Сорокин медленно приближался к Игнатьеву, на лице которого от натуги и недовольства проступил пот. «На этот раз я не почувствовал влияние дара». Похоже, в этот раз сила была полностью направлена на одного человека. Макар медленно протянул руку в сторону проректора. Но тот с легкостью оттолкнул ее в сторону и отвесил под подзатыльника. После чего попятился на пару шагов назад и также громогласно приказал «Двигайся!». Уверен, Игнатьев не ожидал такого поворота, а потому со всего маху рухнул на землю. К счастью, стадион был густо покрыт травой. «Будь это гранитный пол Академии, парню пришлось бы гораздо хуже». Маккар подскочил на ноги и в одно мгновение промчался расстояние в пару шагов до Сорокина. Поначалу мне даже показалось, что он использовал для этого дар, но потом я понял, что он просто старался изо всех сил. А вот дальше началось самое интересное. Кулаки Игнатьева, усиленные даром, беспомощно рассекали воздух, а Сорокин уклонялся от каждой атаки. Он даже не пытался закрыться блоком, хоть и отдавал себе отчет, что удар силача способен нанести просто сокрушительный удар. Макару не хватало до победы всего одного точного выверенного удара, но попасть по противнику не удавалось. Тот, кого он обозвал стариком, всецело полагался на опыт и технику. И что самое удивительное, у него получалось. Удар под дым заставил его оступиться и избавить темп. А еще пара ударов в голову совершенно выбила из него дух. Наконец, Макар оступился и упал на одну колено. «Бой окончен!» – закричал Кельчицкий, поскочив к своему дуэлянту. «Так, парень, активируй дар и приведи себя в порядок», – скомандовал Сорокин. Но теперь его голос уже не гремел на весь стадион, а звучал привычно и более мягко. Он повернулся к нам и обвел взглядом Витязей. «Вот так, благодаря высокой ступени, хорошей физической форме и тренировкам, духовник может победить молодого занущего силача». «Я специально показал вам, что могу выиграть этот бой одним ударом. И все же я дал парню шанс, дрался по его правилам. Так что не стоит сомневаться в ваших учителях. В Академии собрано лучшее. Уяснили? Уяснили!» – прокатился дружный хор голосов. А теперь марш через полосу препятствий. Кто не уложится в 10 минут, будет проходить ее до тех пор, пока не научится выполнять норму. Когда мы оказались возле того, что Сорокин назвал полосой препятствий, я понял, что более уместным было бы полоса истязаний и увечий. Нам предстояло бегать по бревнам, которые висели на массивных цепях и раскачивались при каждом шаге. Цена неудачи – падение в песок. После шли огромные колеса, и чтобы пройти этот этап, нужно было становиться в каждое колесо ногой. Споткнулся или зацепился во время бега, растяжение мышц гарантировано. В принципе, можно и не спешить, но тогда в 10 минут точно не уложиться, потому как на этом испытания только начинались. Впереди нас ждали маятники. Огромные мешки с песком, которые раскачивались в такт и грозили не только сбить с ног, но и здорово намять бока. А что там было после них, я даже не мог рассмотреть. «И ты что, если один раз ошибёшься, то все начинай заново?» «Конечно», — довольно отозвался Сорокин. «А вы думали, что будет легко? Скоро ежегодные турниры, нужно усиленно готовиться, чтобы слепить с первого курса хоть что-то стоящее. Наша Академия сейчас на третьем месте в общем рейтинге по всей стране, и я не собираюсь отдавать эту строчку никому другому, ясно?» Полосу мы проходили по одному... Из всех первокурсников «Витязей» оказалось 22 человека, и мне пришлось идти в первой десятке. Пользуясь случаем, я смотрел, как полосу пытаются пройти другие, и подмечал их ошибки. И все равно с первого раза провалился. Встряхнув песок с одежды, я поднялся и стал в конец очереди, которая постепенно таяла и выстраивалась у меня за спиной. С первого раза не прошел никто. Вот худощавый парень из скороходов встал на бревно. Он не постеснялся активировать дар и промчался еще до того, как бревно качнулось и успело вернуться назад. А вот с маятниками его скорость сыграла с ним злую шутку. «Да тут все про...» Один из маятников ударил его в бок и отбросил на добрых три метра. Приземлившись в песок, горе скорохоз с грустной гримасой на лице направился в конец очереди. «Ничего, со временем вы научитесь проходить с первого раза. Настанет день, будете считать это легкой разминкой перед настоящими испытаниями», нагонял Жути Сорокин, которого мы между собой успели прозвать «Палычем». «Боюсь представить, что там за настоящие испытания, если это занимает кучу энергии». Несмотря на то, что полоса препятствий должна быть пройдена за отведенные на это 10 минут, мы провозились часа три». Поводом для гордости для меня было то, что я оказался одним из первых, кто смог пройти полосу мучений без ошибок. Уставшие все в садинах мы побрели в сторону раздевалки. «Гущин, хороший результат!» – похвалил меня Сорокин, когда я проходил мимо. Но я нашел в себе силы лишь улыбнуться в ответ. Приняв душ, я поднялся в комнату и плюхнулся на кровать без сил. Казалось, ничего не сможет заставить меня подняться на ноги, даже близящийся обед. Хотя, что это за звук? Я тут же сгруппировался и принял сидячее положение. Что-то билось о стекло и царапало его чем-то острым. Вряд ли что-то опасное, хотя... Может, свиридов или Ищеки Преображенских решили прислать мне дрон с подарком в виде бомбы?» «Влетит сейчас такая ерундовина в окно, а потом попробуй докажи, что это не я протащил на территории Академии взрывоопасный предмет и сам себя взорвал». В этом мире причудливо смешались технические достижения и магия, поэтому такому способу устранения врага я не удивлялся. «Сам видел подобные трюки в одном из миров?» «Нет, вряд ли. Кажется, здесь до этого еще не додумались». Я смотрелся по сторонам. Ребята были еще в гостиной и не спешили подниматься в спальню. Подошел к окну и увидел ворона, который бился об окно, пытаясь пробраться внутрь. Вот же нелепое создание, вырубился я, открывая окно. Столько шуроху навел, и чуть и не имется. Стоило мне открыть окно, птица ворвалась внутрь, сделала круг почета по комнате и плюхнулась мне на руки. Я едва успел подхватить ее, чтобы не упала на пол. Ты, блин, вообще ошалел! Едва не отбросил птицу в сторону. Может, она вообще бешеная. Но вовремя заметил записку, привязанную к ее лапе. «Так, а это еще что?» Открепил лист бумаги, сложенный в четверо, и развернул. «Миша, как ты и говорил, в ваш дом пожаловали гости. Четверо. Настроены решительно. Прямо сейчас сломали замок на двери и ворвались внутрь. Продолжаю наблюдать. Видогор». «Так, а это уже серьезно. Произнес я, искренне радуясь, что мы с Градовой уже в стенах академии. «Много ли времени нужно этим ребятам, чтобы узнать, где я нахожусь?» «Не думаю». «Но вот то, что дом перестал быть безопасным местом, это факт. Туда я возвращаться больше не собираюсь». «Другой вопрос. Смогут ли они добраться до меня в академии?» «Продолжай следить, только не высовывайся. Не хочу, чтобы ты пострадал. Если что удастся рассмотреть, дай мне знать». Я быстро набросал записку и привязал ее к лапе ворона. «Надеюсь, она вернется к своему хозяину». Впрочем, записку я все равно не подписывал, так что даже если она попадет в чужие руки, ничего страшного не произойдет. Только я отпустил ворона и закрыл окно, в дверь постучали. «Войдите!» «Ты что, совсем есть не будешь?» Голова Васильева протиснулась в дверь. «Вот это манеры! Он что, даже перед тем, как войти в свою комнату, стучать будет?» «Как только оживу, сразу подтянусь!» Отозвался я и рухнул обратно в постель. «Зараза все-таки этот палыч!» Он прекрасно понимал, что мы можем использовать дар, чтобы привести себя в порядок, и выжил из нас все соки. Подняться мне удалось с большим трудом. Мышцы затекли, а места ушибов так вообще ныли, словно по мне пробежался табун лошадей, и хорошенько отходил копытами. Уже спускаясь по лестнице, я заметил, как Игнатьев с дружками отвели в сторону зазевавшегося паренька, и что-то ему доказывали. Парень точно был из первокурсников, но я не запомнил его фамилию. Со стороны это было похоже, как мечи зубы с планеты Ниваль коллективно загоняют толстобрюха и вцепляются в него острыми клыками. Конечно, кусать парня они не собирались, но вот за его здоровье были опасения. Э, бандиты, оно ну отвалите от пацана! Прикрикнул я наигнать его с дружками и те мгновенно повернулись в мою сторону. Их жертва с благодарностью посмотрела на меня и, выскользнув из цепких лап, поспешила убраться куда подальше. А вот эта троица не сводила с меня глаз. «Да уж, удружил». «Эй, перваки, что вы тут забыли?» — послышался голос дежурного, которого привлек шум в коридоре. «Вы что, не в курсе, что сейчас обед? Марш в столовую, пока тарелки не убрали, иначе будете ходить голодными до самого вечера». Я пожал плечами и направился в столовую, а Игнатьев с дружками нагнал меня уже у самого входа. «Слушай, Гущин, думаешь, ты можешь просто так вмешиваться не в свои дела? Твое пребывание в академии — нелепая ошибка!» — произнес Макар, не скрывая отвращения. «Поверь мне, я добьюсь того, чтобы тебя вышвырнули на улицу!» «Ты уж постарайся, а то пока твои попытки выглядят жалко!» Тут же парировал я, не особо задумываясь над колким ответом. Меня беспокоило другое. С чего это вдруг Игнатьев запел о моем изгнании? «Не зря он это ляпнул, ох, не зря!» «Может, Игнатьевы и те ребята, которые бродят по дому Островских, заодно?» «Если в доме на каменной балке работали люди, нанятые Игнатьевыми, они должны были знать, что меня там нет». Вряд ли они вели бы себя так, чтобы просто искать зацепки? Неужели Макара не посвятили в дело рода, или он не рассказал отцу, что я в академии? В любом случае, если задача игнатььев их достать меня, им нужно просто добиться моего отчисления. Как только я окажусь на улице, обо мне тут же позаботятся, и вся моя миссия будет провалена? Эта мысль не давала мне покоя, и я ждал подвоха в любой момент. На удивление остаток вечера прошел спокойно. Я его провел в гостиной за книгой, купленной еще до поступления. Мне нужно было заполнять пробелы в собственных знаниях. Некоторые последовали моему примеру, другие искали себе более активное развлечение, а кто-то откровенно бездельничал. Наконец, когда я заметил, что уже едва различаю буквы, захлопнул книгу и отправился спать. Сегодняшний день был полон ярких и волнительных эмоций, поэтому я даже не удивился, когда снова увидел этот сон. Единственное воспоминание, которое осталось у меня из моего родного мира. Один и тот же сон, который временами приходил ко мне вне зависимости от воплощений и задач. Главным условием его появления была лишь эмоциональная встряска. Там я был разведчиком, пилотом космического корабля, который прокладывает путь в бескрайних просторах космоса для идущих по моим стопам научных кораблей. Я сидел в скафандре за приборной панелью и всматривался вперед через лобовое стекло крошечного звездолета. Впереди ярко-фиолетовыми всполохами переливалась аномалия. Одна из причин, по которым пилоты не возвращались из своих заданий. «Прима-3! прима, -три, прима -три, Я странник!» Срочное донесение. «В созвездии Кита обнаружена аномалия максимального красного ранга. Всем кораблям немедленно покинуть созвездие Кита и близлежащие звёздные системы». «Странник — это прима -три. Захрипела в динамике, которая из-за издаваемых аномалией мощных помех работала с перебоями. «Донесение принято. Отзываем все экипажи из ближайших созвездий. Попробуйте связаться с экипажем «Эквитас». Они сейчас находятся на орбите Менхара». «Эквитас». Даже во сне я почувствовал, как задрожали руки. Почему именно они оказались здесь? На борту этого научного корабля находится моя сестра. «Все, что у меня осталось от прежней жизни». Корабль, скорее всего, не выходит на связь, потому как аномалия глушит их приемники. Возможно, они уже догадались, что в созвездии Китая их ждет опасность и разворачиваются на обратный ход. Но даже если так, аномалия поглотит их куда быстрее, чем они покинут опасную зону. Слабый двигатель научного корабля не позволит развить достаточную скорость. «Я вызываю передачу связи, но он молчит». «У меня есть только один шанс помочь сестре и всему экипажу Эквитос войти в аномалию самому». «Поглощая нечто крупное, будь то астероид, крупный метеорит или космический корабль, это дрянь на время снижает свою скорость». «Размера моего разведывательного корабля должно хватить, чтобы выиграть несколько минут для Эквитоса. Шансов немного, но мне стоит попробовать». «Попробуй передать послание в координационный центр, и будь что будет». Прима-3, Эквитас не отвечает. Они находятся в зоне аномалии. Странник, если еще можете, уходите оттуда. Стальной голос координатора не предполагал колебаний. Но я уже решил, что поступлю иначе. Прима-3, я дам экипажу Эквитас всего пару минут. Сделайте что угодно. Хоть из кожи вон лезьте и порвите задницу, но передайте им сообщение. Пусть уходят из созвездия Кита. И их еще. Передайте моей сестре, Анилин Раевской, что брат ее любил. Странник не смей! Выполняй приказ!» Голос координатора задрожал, но я отключил связь и не ответил. Я знал, что он справится. Старина Елизар центр поставит в позу собирателя клубники, но сможет пробиться к их передатчику и выведет экипаж из опасной зоны. «Ну а мы с тобой, ласточка, полетим в последний раз», прошептал я и нежно провел рукой по приборной панели. Наверное, странно называть корабли именами птиц, но эта аналогия прочно засела в наших представлениях о мире еще с тех времен, когда мы покоряли стратосферу. Когда огромное мерцающее ярко-фиолетовое облако предстало передо мной, застилая обзор, я вдавил гашетку и выпустил в него весь скудный заряд, которым был оснащен мой корабль. Да, это было настолько бесполезно, как бить веслом по морской глади, пытаясь унять шторм. Но мне так было легче. «Иду на таран!» — заорал я, хоть меня уже никто не мог расслышать. «Миша! Мишка, проснись!» Кто-то тормошил меня за плечо, и мне потребовалось еще минуту, чтобы прийти в себя. Я открыл глаза и резко поднялся, едва не ударившись лбами с Владом. Рядом с моей кроватью стояли Васильев и Поневин, и обеспокоенно рассматривали меня. Влад положил руку на мой мокрый лоб и произнес. «Слушай, ты в порядке? Давай тебе в медпункт отведу». «Нет, спасибо, мне лучше», — отозвался я и почувствовал, насколько мой голос отличается от того, что был во сне. «А что случилось?» «Ты звал какую-то примутри, Эквитас, эквита о сестре». «Ну да, сестра. Сашку ведь забрали в усужение к Игнатьевым». «Конечно, во сне я звал совсем другую сестру, но об этом ребятам знать не стоит. В той, другой жизни человечество научилось покидать пределы родной планеты и исследовало космос». Так пропали мои родители, о судьбе которых я так ничего и не узнал. Именно так для своего мира исчез в аномалии и я, очутившись в междумире. А потом, среди поглотившей меня тьмы, появился луч света, Велибор. Оторвавшись от воспоминаний, я заметил, что ребята все еще стоят возле моей кровати и с опаской следят за мной, словно я в любой момент могу потерять сознание и умереть, если они хоть на секунду отвлекутся. «Спасибо, парни, я точно в порядке. Просто приснился кошмар, но больше этого не повторится». «Очень на это надеюсь», — пробасил Васильев и плюхнулся на кровать, едва не развалив ее. Егор последовал примеру соседа и тоже отправился спать. А я еще долго смотрел в потолок, хватаясь за обрывки своего воспоминания. «Как же я хочу узнать, что случилось после моего исчезновения!» «Живали, сестра, и что случилось с моим миром?» который я покинул еще мальчишкой много воплощений назад.